Она не первая, которую я так пропускал. Но она была старше остальных, всех остальных. Сколько ей могло быть лет? Может, 40, а может и больше. У этих состоятельных дам не разберёшь, так они хорошо ухожены, что тоже выглядят моложе. Весьма справедливо. А так она была одета: чёрное лёгкое пальто и маленькая шляпка, такая модная, полукруглая, серая. И, кажется, туфли на очень высоком каблуке.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 Пожалуй, нет, господин инспектор. Ага. Одно только. Да это, наверное, не имеет значения. У дам всегда к личанию платьи бывает такая маленькая сумочка из золотой парчи или серебряной нитки. А может, ещё из чего? Но непременно крохотная. Жена как-то обратила на это моё внимание, когда однажды сидела напротив меня. Вот говорит: "Какая это красивая жизнь, если можно в сумочке не носить ничего, кроме пудры, губной помады илосового платочка". Ясно. Проба ваша жена такая жизнь, куда как удобнее. Ну а что с этой дамой? Вот именно. У дамы была большая вместительная сумка, совсем не такая, как у них, всех к вечернему платью. Держала она её низко, из-за кошечка-то я её и не заметил. Но я выглянул и посмотрел на даму, когда она поднималась по лестнице. Тут и сумку заметил. Только я об этом и не подумал. А у неё, наверное, был в ней револьвер. Таркер бросил долгий взгляд на Алигши, который тихо присвистнул сквозь зубы. Мистер Винси был вот кинжалом, первомортал инспектор. Как, наверное, тому неё этот кинжал и лежал, господин инспектор. Но мог ли я о таком подумать? Нет, не могли. Вы правда могли потом убайти театр, когда не платили бы сейчас и вас, и донимала бы топись. Есть у вас тут телефонная книга? Что? переспросил Гаррингс. Да, господин инспектор. Есть, конечно. Он вскочил и протянул инспектору книгу. Паркер передал её Алексу. "Найди бы номер Челзеа, пристывояла. Хорошо, Джо?" Алекс молча кивнул и принялся листать справочник. "Теперь светите ко мне побыстрее, как вы провели этот вечер от начала спектакля и до того момента, когда ваш коллега без 5:12 разбудил вас?" "Слушаюсь", Галинс сел и задумался. "Значит, когда начался спектакль, всё было как обычно." Никто из посторонних не приходил. Потом, минут, наверное, через 10 после начала, дошёл ко мне комитер мистер Винси, Оливер Рачин. Поговорили мы с ним немножко, он не спешил. Мистер Винси выпроводил его сразу после того, как Рачин помог ему надеть костюм и приказал больше в артистическую нос о не совать. У него держится будет гости. Милльон Рачину предупредить меня, что к нему придёт дама, и я должен пропустить её, но он не знает, когда она придёт. В антракте или после спектакля. Потом был антракт. Рацинцы сидел у меня. Тут пришёл Рацинный из цветочного магазина с корзиной роз для мистера Винси. Рацинцы сидел у меня. Он был нужен только после спектакля, помочь раздется мистеру Дерси. Мистер Дерси выходит в этой пьесе в самом конце, но после скандала между мистером Винси и мисс Фарадей. Он стал приходить в театр перед спектаклем и сразу же переодеваться. У него, кстати, точно такой же костюм, как у Мистравинци, только он без маски играет, готов шляпы, так что у Рафина с ним мало забот. В этих современных пьесах, как говорит Раффин, одно то хорошо, что костюмы шьют ещё попадно. Никаких там кружев или вышивок, как и раньше бывали. Словом, не надорвёшься. Паркер метнул взгляд на Алексея, раскрыл было рот, собираясь оборвать говорившего, но Джогели заметно отрицательно покачал головой. В руке он держал захлопнутую телефонную книгу, заложив пальцем нужные страницы. Не сказав ни слова, Паркер опять уставился на Галенза. Ну, посидел у меня рацен ещё немного после антракта, потом пришла сестра моей жены, прямо с поезда, она приехала из Манчестера помочь по дому. Жена ведь родила вчера, а я работаю по 12 часов в сутки. Да тут ещё днём. Ну, когда она пришла с чемоданом, рацен сказал, что ему надо в артистическую мисфарадуй. Так и сейчас на сцене, а он поболтает с Сьюзен. Это какая Сьюзен? Кассимирша мисс Фарадей, жена майкала Масноу. Он поднимает и опускает занавес. Балтушка, каких свет не видело. Все в театре гадали, чем закончится скандал между мисс Фарадей и мистером Дарси. Ведь мисс Фарадей раньше, как говорится, ходила с мистером Дарси.